Эротические отрывки. Тридцатое. Я негу люблю, юность люблю, радость люблю и солнце. Жребий мой быть солнечный свет и в красоту влюбленной. Тридцать первое. Красавица. Близ луны прекрасной тускнеют звезды, покрывалом лик лучезарный кроют, Чтоб она одна всей земле светила полную славой. Тридцать второе. Ожидание Уж месяц зашел, плеяды зашли. И настала полночь, и час миновал урочный. Одной мне уснуть на ложе. Тридцать третья. В сердце помысла два и две воли. Чего бежать? Тридцать Не дубы налетев. Буйный ветер зашатал в горах, Страсть не зринулась на сердце бурей. Тридцать пятое. Опять страстью томимо влачусь без сил, Язвит жало, горька и сладка любовь. шестое, Мать милая, станок стал мне постыл, И ткать нет силы, мне сердце страсть крушит, Чары томят киприды нежной. 37. -е. На персях подруги усни, на персях усни, сладострастных. Тридцать восьмое. Что мне ласточка ты, вешние гостья? Тридцать девятое. Аль кого другого больше, чем меня возлюбило сердце?